Хельга Петерсон «Мир наизнанку» Читает Ирина Чураченко Пролог Думала, можешь шататься среди ночи, а я буду вечно терпеть? Лем схватил ее за руку и заломил за спину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 Алексис снова потянула на себя плечи в куртке. «Ты его убьёшь», — уже тише повторила она. «Не надо, не порти себе жизнь». Кулак, занесённый для удара, начал медленно опускаться. Плечи расправились, и с широкой груди начало вырываться громкое и частое дыхание. Он отпустил Лиама, и тот мешком рухнул на пол. Спаситель медленно развернулся к Алексис, и в её лицо всмотрелись зелёные глаза, почти такие же безумные, как у Лиама. Но всего через секунду во взгляде начала проступать осмысленность. Парень тяжело привалился к стене, растёр лицо ладонями и ошарашенно осмотрелся. «Собирайся», — хрипло выдохнул он. «Ты уходишь со мной».